Глава двадцатая И как это можно есть, мелкая?» Послушался хорошо знакомый раздраженный голос, выведший меня из медитации. Гости опять появились не кстати. «Не хочешь — не ешь. Выкину твою порцию местному зверю, оно хотя бы может быть благодарным», ответила ему спокойно женщина. «Олег, заканчивай шуметь, на нас уже люди смотрят». Ещё один голос, на этот раз мужской и также хорошо мне знакомый. «Если так не нравится, как готовит Ксения, занимайся своей едой сам». «Да ну нет, не настолько всё плохо». Удивительно, но парень пошёл на попятную, а я уже мысленно увидел перед собой его раздосадованное лицо. «Ну да, его девушка действительно готовила неплохо, как ни крути». К слову, об этой троице. Привезли их с одной из последних партий грузов и ротаций разведчиков. И вместе с ними до кучи еще почти полсотни студентов старших курсов. В помощь нашим сборщикам, как выразился начальник экспедиции. И не сказать, чтобы я был очень рад этому. Получается, плюс к тем, кто будет постоянно путаться у меня под ногами, что тут скажешь. Ведь еще месяц назад здесь было так спокойно и тихо. Накаркал, блин. Вздохнул, я поднялся на ноги. Эти ребята помедитировать мне не дадут. Так уж сложилось, что троица старалась сопровождать меня во всех выходах к распечатыванию очередного храма или павильона, пользуясь тем фактом, что мы знакомы. Предполагаю, эти ребята по совету все тех же Заславских были направлены ко мне, чтобы ненавязчиво так вести, оберегать и, естественно, следить за моими действиями. Что ж, мне не жалко, пусть делают, что хотят. Заниматься они все равно мне не помешают. Благотехника иллюзий действует на слабых магов особенно эффективно. Конечно, я в любом случае не могу сказать, что мне нравится происходящее. Но поделать тут ничего особо нельзя. Так что приходилось терпеть. Пока. Предлагаю с этого момента назначить тебя готовить к группе. Всё тот же спокойный голос. Да ладно тебе, Шатун. Олега такой сценарий совершенно не устраивал. Я же просто покритиковал, чтобы не зазнавалось. «Засунь себе свою критику в одно место», – тут же ответила на это Ксения. Вздохнув, я вышел из своей палатки, откинув полок переднего клапана. «Чего вы тут устроили перед моей палаткой? Места, где поцапаться больше не нашлось?» «Да мы…» – начал был отвечать Олег явно что-то оскорбительное, но его перебил Шатун, которого уже самого, видимо, порядком достали эти переругивания. Ты сегодня вроде как хотел тот большой амфитеатр проверять. Вот мы решили составить тебе компанию. Глава экспедиции еще пару групп с тобой отправляет. Ребята ждут нас на выходе. Ну, Олег, как обычно, не может удержаться, чтобы не сказать кому-нибудь бакость. Не сделал гадость весь день на смарку. Ты же его знаешь. Я лишь кивнул на это. Действительно, эту его особенность уже давно все подметили, и никто не воспринимает его езвительность всерьез. Остается только гадать, как Олегу все еще удается при таком характере избегать вызовов на дуэли или просто хорошей сбучки. Но факт остается фактом. Он с завидным постоянством грубит всем, и это сходит ему с рук. Ладно, тогда давайте не будем задерживаться. «Раньше начнём, раньше закончим», – кивнул я, направляясь к выходу с площадки, на которой, к слову, уже было не протолкнуться от запечатанных магией ящиков. От сокровищ, храмов и павильонов, которые нам удалось собрать за последнюю неделю, уже было не протолкнуться. Когда там уже прибудет очередная партия конвертопланов и заберут весь этот мусор. А то, что это по большей части мусор, Я убедился лично. Да, много занятного. Да, кое-что из найденного являлось такими себе духовными артефактами. Да, имелись даже какие-то базовые трактаты с техниками и навыками. Но по большому счету ничего такого. Даже с точки зрения какой-нибудь третьесортной секты, школы или клана. В любом случае, все самое ценное я оставлял себе, жаль только, что этого ценного имелось очень и очень немного. Впрочем, радовало то, что хоть что-то внутри этих копий храмов и павильонов имелось. Добрался до места встречи, где нас ждала довольно многочисленная группа студентов, а также наемников заславских, обычно помогавших мне в выносе обнаруженных сокровищ из храмов и павильонов. Как и сказал Шатун, сегодня я присмотрел для вскрытия печати одно довольно примечательное здание. Ребята назвали его амфитеатром мы почти угадали. В действительности это была арена клана Семи Ударов, довольно знаменитого в мире боевых искусств и, кстати, считающегося великим. Я долго и так и эдак приглядывался к этому круглому зданию с характерными рисунками, словно бы выжженными по всей его поверхности, и, наконец, решил проверить. Не то чтобы я чего-то опасался, просто арена находилась на территории еще не зачищенной и не проверенной разведчиками. И вот буквально вчера Грязнов объявил, что ту местность зачистили, и можно присматривать себе что-то и там. Пускай храмовый комплекс был огромным по своей протяженности, нам всем, чтобы добраться до арены, хватило меньше получаса. Но ну, дальше уже сломать внешние печати мне удалось всего за пять минут. Группа моей поддержки, если этих нахлебников, прохлаждающихся в теньке одного из огромных деревьев храмового комплекса, можно было так назвать, прикрывала меня со стороны и старательно не лезла вперед. На этот счет у меня с руководством экспедиции были четкие договоренности, и та пара попыток влезть не в свое дело показала, что, кроме ненужных ранений, мешать мне снимать печати внутри помещений комплекса – не лучшая затея. В привычной для себя манере я принялся методично проверять помещение за помещением арены в попытке найти что-то ценное. Во всех, без исключения, зданиях, что мне удавалось посетить, прослеживался один и тот же ключевой момент. Чем ближе к главным комнатам, тем больше сходства с реальными прототипами сооружений и, как правило, именно в центре я обнаруживал скелеты неизвестных практиков, подражающих сильнейшим и уважаемым мастерам мира боевых искусств. Странное ощущение, если честно. Расколотый мир уже казался мне настолько родным, что появление здесь чего-то подобного, как храмовый комплекс, выглядело как нечто абсолютно чужеродное. К сожалению, на этот раз исследовать здание величайшего клана Семи Ударов до конца мне так и не дали. В какой-то момент, когда я зачищал очередную ловушку с ожившими тренировочными куклами, Воображение, что ли, у этих неизвестных строителей подводило, я не понимаю. Со мной связались снаружи с помощью специального амулета, который я нашел в одном из павильонов. Использовать что-то другое внутри сооружений храмового комплекса я посчитал слишком опасным. Тык! Амулет ткнулся мне в руку, отвлекая от очередной куклы, из-за чего я чуть не пропустил довольно болезненный толчок в корпус. Неприятно, но не так уж и страшно. Удар, ухожу в сторону и тут же разбиваю одну из кукол простым усиленным толчком природной энергии. Чувствую, как похожий на вытянутый небольшой бумажный листок амулет начинает сжиматься вокруг моего запястья. «Да что там у них происходит?» Зовут и зовут, вот же настырные. Отхожу назад и, раскручивая на максимум золотое ядро, перестаю экономить силы, вбивая окружающих меня тренировочных манекенов в землю. Миг, и вот уже вокруг меня в труху перемолотые стуканы. Лишь пара бедолаг еще подергивает уцелевшими частями тела, но опасности уже никакой не представляет. Хотел попрактиковать рукопашные бои, и вот во что это все вылилось. Не смог подавить в себе раздражение. В последнее время я привык использовать любую возможность для практики, и даже это далеко не всегда удается, особенно после появления здесь стольких студентов. Найти уединенные места для практики стало куда сложнее, из-за чего приходилось использовать Храм меча или один из уже зачищенных павильонов. А уж о тренировке клинкового боя я и вовсе молчу. Хотя, даже несмотря на все проблемы прогресса, в нем я определенно достиг. И тут я уже не говорю о движениях цветения. В конце концов, помимо них у меня должно быть и что-то еще. На то, чтобы вернуться к ходу на арену, у меня ушло не так уж и много времени, по ощущениям не больше десяти минут. Но достаточно мне было перешагнуть порог, как я тут же почувствовал неладное. Природная энергия находилась в хаосе, словно бы кто-то очень сильный шарахнул какой-то высшей техникой мира боевых искусств на территории храмового комплекса. Но кроме меня здесь не должно быть таких мастеров. И словно бы желание сразу огорошить, где-то вдалеке, по ощущениям, на северной стороне храмового комплекса, шандарахнуло так, что я даже присел от неожиданности. Чего? Вот не нужно мне было долго прислушиваться, чтобы понять. Это же какая-то высшая духовная техника. Будь-то она неладна. Группу студентов еще совсем недавно расслабляющихся возле векового дерева неподалеку я не наблюдал, но зато хорошо почувствовал. Ребята, не будь дураками, решили не светиться толпой возле примечательного объекта, каким было высокое дерево, и спрятались в одном из уже зачищенных нами павильонов. Почувствовать их страх и волнение не составило больших проблем. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оказаться возле здания нужного павильона. На выходе меня уже встречал шатун с двумя наемниками, имен которых я не знал, но много раз видел. Это были самые сильные маги среди группы. Ещё один сокрушительный удар заставил вздрогнуть, на этот раз взорвалось уже значительно ближе, и от этой силы меня пробрало. Это совершенно точно духовная техника, очень сложная в исполнении и крайне мощная. Я даже быстро примерился, смог бы сам повторить что-то такое. Ну, пожалуй, что да. Смог бы при определённых условиях. «Давно это началось?» – между тем спросил я, пробираясь в павильон. «Минут двадцать назад», – ответил один из наемников. «Мы сразу связались с начальством, но там тут же приказали затаиться и не высовываться. Сказали, что это нападение одержимых, и студенты только будут мешаться под ногами». «Одержимых?» – я повторил за наемником, продолжая прислушиваться к собственным ощущениям. Да будь я проклят, если это только одержимое. Среди сильнейших магических ударов я прекрасно чувствовал природную энергию, причем настолько исковерканную, что нисколько не сомневался. Это навыки темных сект. Темные одержимые. Что может быть вообще лучше? Проклятие. Что? Не понял меня мужчина. Ничего. Я не стал пояснять смысл сказанного и вместо этого сменил тему. Похоже, они сейчас кого-то ищут, прочесывают квартал за кварталом храмового комплекса. И наши маги пока слишком заняты, чтобы остановить их. Я хорошо ощущал сильнейшее возмущение над нашим лагерем. И еще в паре мест, где, скорее всего, сейчас находились сильнейшие разведчики. Нашим магам в данный момент совершенно точно не до студентов, судя по уровню тех сил, что использовались ими. А ведь в комплексе сейчас не было ни одного архимага. как раз позавчера глава с двумя своими помощниками отправился в поезд для какого-то очень важного доклада. И вот, пожалуйста. Совпадение мне как-то не верится, а значит, будем исходить из того, что так врагом и было задумано изначально. И мне даже вслух не нужно говорить, насколько это всё плохо. Полицам лицам наёмников и того же Шатуна они тоже всё прекрасно понимали. Ладно, берите студента и отправляйтесь как можно глубже в павильон. Тогда есть шанс, что вас не найдут. «Погоди, а ты?» – не поняли меня. «А я должен вернуться к своим обязанностям, если сейчас не дочищу арену. Может быть, очень плохо». На меня посмотрели с большим сомнением, но спорить не стали. О том, что я делаю и как я это делаю, в экспедиции никто не знал. Вот и пользовался этим беззастенчиво. «Хорошо», – кивнул наконец мужчина. Только прошу не уходить далеко от этого здания, может быть очень опасно. Конечно. Не моргну глазом, соврал я, и только когда шатун с наемниками пропал из виду, позволил себе расслабиться. Сидеть на месте, когда тут используются такие силы? Ну уж, я хорошо понимаю возможности практиков боевых искусств и в том что смогу в одиночку от них спрятаться. Очень сомневаюсь. Я практически не занимался навыками сокрытия своего присутствия в этой жизни, считая их абсолютно лишними в условиях нового мира, и изменил свое отношение лишь после недавней встречи с Темным. Жаль только, что за столь малое время кардинально измениться в этом у меня так и не получилось, но имеем, что имеем. В любом случае, шанс, что меня не заметят, есть, и он не маленький. Я все-таки мастер ступени золотого ядра, однако шанс остается шансом. И сидеть рядом с несколькими десятками, пусть и слабых, но магов, повышая шансы обнаружения, мне не хотелось. Да и если меня с ними не будет, есть вариант, что на них даже не станут тратить время. Так теперь вопрос, куда дальше?» Слух пробормотал я. Сражаться я собирался лишь в крайнем случае, если не удастся спрятаться и скрыться. А чтобы скрыться, на территории храмового комплекса имелось одно место, где сделать это будет куда проще, чем где бы то ни было.